Харлан Кобен. Один неверный шаг. Роман перевод с английского Кашина. Серия Детектив. Москва АСТ 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Новое дело Майрона Балитера, спортивного агента и известного детектива-любителя. Майрон Балитер и не думал, что соглашаясь стать агентом перспективной баскетболистки Бренды Слоттер, он будет вынужден заняться весьма непростым делом. У Брэнда множество проблем. Бесследно исчез ее отец, а с ней самой кто-то вновь и вновь обещает жестоко расправиться. Майрон начинает собственное расследование и приходит к мысли, что спортивный взлет бренды никак не входит в планы очень влиятельных людей, связанных, возможно, с самим губернатором штата.